Глава 30. Я потерла лицо руками, возвращаясь в реальность. Миша рассматривал меня с сомнением, ветром, с любопытством. — Что ж, — сказал в итоге, взглянув на часы, — надеюсь, я помог. Если вопросов больше нет, я, пожалуй, поеду, чтобы не попасть в пробки. — Большое спасибо вам, — кивнула я. Мишка вышел проводить мужчину. Когда вернулся, нашел меня примерно в том же состоянии подпирающий голову кулаком и смотрящий в стену. Если я правильно понял, Петренко — это тот мужик, что вчера тебя утащил? — задал он вопрос, падая на стул напротив. Медленно кивнула, не глядя на него. Порыскал в сети. — Ага, стало любопытно. Что за люди? — Вляпалась ты, по ходу, Авдеева, по самой неболуй. Я все-таки перевела на него взгляд. — Думаешь? — скривилась. Он пожал плечами. — Кать, я могу чем-то помочь? Реально только, а не абстрактно. — Если бы я сама знала... — я вздохнула, начиная собираться. — Ладно, мне пора. И да, — улыбнулась ему. — Если что, я позвоню. До машины шла, обдумывая услышанное, и все больше приходила к выводу, что только запутываюсь. Мне нужен кто-то, кто разложит все по полочкам и скажет, что делать а лучше сам все сделает, а я вернусь к своей жизни, спокойной и неприметной. Только вот тот, кто мог бы мне помочь, вряд ли захочет это сделать. Более того, он ведь действительно может оказаться самым настоящим врагом, как предупреждал меня Самсонов и внезапно Миронов. Вопрос только, есть ли у меня в этой истории друзья? Даже вон Данька оказался со своим прибабахом. И все-таки он не убивал отца. А кто тогда убил? Неужели и впрямь заказали из-за этого компромата? Или не заказали? Действовали по обстоятельствам. Вдруг в тот день у Матвеева был с собой компромат, и кто-то отобрал его и избавился от мужчины. Может, не было такого плана? Просто так сложилось. А что? Это версия. Но тогда выходит, что компромат в руках у кого-то, а заинтересованных лиц у нас может быть много. Кроме Петренко, тот же Миронов, Самсонов. А что? Сам свинтил в командировку, дабы избежать нападок в свой адрес. А в это время нанятый им человек все и осуществил. Я села на лапку. Сложно, очень сложно. Судя по напряженной обстановке вокруг, Компромат все же не нашли, и, кажется, многие считают, что Матвеев каким-то образом использовал меня, чтобы его получить, переправил через меня из Вены в Россию. А не проще ли было бы отправить его по электронке? Ладно, положим это ненадежно, можно отследить. Если Матвеев и впрямь так запарился значит, на тот момент уже вызывал интерес у других лиц. Надеялся, на меня не обратят внимания? Очень наивно с его стороны так думать. Хотя не погибни он, может, и впрямь бы все сошло гладко. Заставил бы меня сойтись с Данькой, и никто бы не думал о моей связи с компроматом. Да какой связи, блин? Нет никакой связи. Никаких разговоров со мной Касьянов не вел. Ничего не передавал. Я застыла, вспомнив небольшой эпизод в Вене. Мы с Касьяновым гуляли по городу и уже собирались расходиться. Когда он закурил, я обратила внимание на зажигалку. Она была обычная, но красиво обклеенная, как раз по фэншую, картиной Мане. Забавно, усмехнулась я. Касьянов улыбнулся в ответ, а потом протянул мне зажигалку. — Считайте местным сувениром от меня, — заметил на мои вздернутые брови. Зажигалку я все же взяла, положила в сумку. — Только не выбрасывайте, она принесет вам удачу. Я тогда подумала, какая странная сентиментальность, но зажигалку и впрямь не выбросила, оставила ее папе. Я подняла глаза, посмотрела по сторонам невидящим взглядом. — Неужели? Неужели это возможно? Да что можно передать в зажигалке? Флешку? Ее же надо туда засунуть как-то. Наверное, это не проблема, если задаться целью. А эти мужчины могли задаться, считая, что игра стоит свеч. У меня даже руки задрожали от предчувствия. Я вскочила, зачем-то оглядываясь по сторонам. Так, надо успокоиться. За мной следят. Не стоит выдавать себя такими бессмысленными жестами. Быстрым шагом дошла до машины, усевшись в ней, немного поглазела перед собой. Не выдумываешь ли ты, Катя Авдеева? Компромат в зажигалке прямо шпионский детектив. Джеймс Бонд на выезде в маленький российский городок. А если я права, если Матвеев хотел встретиться со мной именно из-за компромата? А Данька был всего лишь предлогом для этой встречи, чтобы общественность не подумала, чего не того. А что теперь делать? Насколько подозрительным будет выглядеть мой отъезд, особенно в свете того, что я вроде как не имею на это права по закону. Вряд ли кто-то поверит, что я сильно соскучилась по родителям. Еще только их под удар поставлю. А что делать? Почтой тоже не рискну слать. Мало ли, перехватят. Вот они бы удивились, если бы там просто зажигалка. А я на самом деле все нафантазировала. Даже усмехнулась, заводя двигатель. Ладно, что-нибудь решу. Сейчас надо добраться до дома и все хорошенько обдумать. Информацию я получила с избытком. Нужно теперь с ней что-то делать. Дома я намотала немыслимое количество кругов, так и не придя ни к какому решению. В любом случае за мной следят. Они узнают, что я еду к родителям. А если найду бумаги? По дороге их кто-нибудь у меня заберет. А что я вообще собралась с ними делать? Этот вопрос так меня обескуражил, что я рухнула в кресло. Положим, я права. И Матвеев переправил через меня компромат. Сам погиб а бумаги остались у меня. «Что мне делать?» Я грустно усмехнулась. «На самом деле вариантов немного, то есть по факту вообще нет, потому что одно я осознаю точно. Сдать Ярослава таким образом не готовы». Я засмеялась, открыв глаза. Вот так Катя действительно вляпалась, умудрилась влюбиться в совершенно неподходящего мужика, бывшего бандита, жестокого типа, который не гнушается ничем ради своих целей. А он ведь знал, — подумалось мне, — сразу догадался насчет компромата, потому и кружил вокруг меня, потому и соблазнял, а я наивно полагала, что ему противостою, да противостоялась. Он вышвырнул меня из своей жизни, а я не могу даже подумать о том, чтобы выступить против него. Не на это ли он рассчитывал, когда начинал играть со мной? Вполне вероятно. И даже осознание данного факта не возбудило злость, только усталость. Так и сидела в кресле, пока за окном не стали сгущаться сумерки. А потом решилась. Набрала номер, уже спускаясь по лестнице. — Да, Кать, — ответил Данька. — Можно я к тебе приеду? — задала вопрос. — Конечно. — он растерялся. — Я как раз домой пришел. Через двадцать минут буду. И все же, как не прискорбно это понимать, Данька оказался единственным человеком, который никогда мне не отказывал. Он открыл мне облаченные в одни шорты, волосы мокрые, Я окинула его взглядом, кстати, вспомнив сильное мускулистое тело Петренко. Данька рядом с ним совсем подросток на вид. — Как у тебя дела? — поинтересовалась, проходя в гостиную. — Да ничего. В основном торчу на работе. Осваиваюсь, так сказать. Дядя Гена мужика прислал. — Типа управленец. Есть хочешь? — перебил он сам себя, доставая из холодильника сковороду. — Не откажусь. Я поняла, что не помню, когда ела. Данька стал греть ужин, я следила за его движениями. Ну вот, отцовский зам быстро его вел в курс дела. Толковый мужик на самом деле, управленец этот. Думаю, с ним дела будут на плаву. Ты решил-таки заняться этим бизнесом? А что делать? Он развел руками, поворачиваясь ко мне. Денег больше становиться не будет. Кто-то же должен этим всем заниматься. «Дядя Гена, смотрю, быстро, все ему объяснил. И хорошо, это Даньке только на пользу будет. Жаль, конечно, что такой ценой, но что поделать?» «Ты как будто даже приободрился», — заметила я. Данька тут же опустил плечи. Поставив тарелки на стол, сел напротив и начал есть. «Стараюсь не думать о случившемся», — сказал в итоге. Я кивнула, он перевел тему. «А ты чего вдруг решила приехать?» Я вздохнула, откладывая вилку. «Можно я у тебя переночую, дай?» Он посмотрел на меня, часто моргая, явно в недоумении. «Конечно, можно», — сказал в итоге. «А что такое ты?» «Я хочу сказать, ты же...» Он замялся, я закончила за него. «Ты же знаешь, что у Петренко я уже не живу». Данька смущенно кивнул, отводя взгляд, крепче сжал вилку. — Ты с ним, — он поднял глаза, — ты в машине. До меня только в этот момент дошло, что наш секс в автомобиле наблюдало несколько пар глаз. В тот момент даже в голову не пришло о таком подумать. Вот стыд-то! но Петренко не лучше, он-то наверняка помнил. И его это не остановило. Вздохнув, я потерла лоб. — Ладно, я не претендую, — вдруг заметил Данька. — Просто думал, у вас все на мази. Я грустно усмехнулась. Только Даньке такое и могло прийти в голову — на мази. — Глупости не говори. Это ничего не значит. Данька посмотрел с недоверием. — Значит, вы не вместе? — Нет. «Но это не значит, что между мной и тобой что-то может быть», — предупредила на всякий случай. «Просто мне тяжело находиться одной». В какой-то степени это было правдой. Я пришла к выводу, что у Даньки в квартире будет спокойней. Все-таки тут и закрытый двор, и охрана, и сигнализация в квартире. А в мою, кажется, можно попасть, если поковырять в замке палкой». Впрочем, я понимаю, что было бы желание и сюда проникнуть, но... Но все же спокойней. Данька ничего спрашивать не стал, и ужин мы закончили спокойно. Удивительно, в нем все же сочетается доставучесть и тактичность. — Ты можешь лечь в моей комнате, а я тут, на диване, — сказал, когда мы переместились в гостиную. — Спасибо, — я кивнула. Очевидно, что в отцовской комнате ночевать не захочется ни ему, ни мне. — Как продвигается твое расследование? — поинтересовался Данька. Я пожала плечами. — Не особенно продуктивно. Рассказывать ему правду не собиралась. Судя по всему, он тут ни при чем. Спокойней будет, если и ввязываться не станет. Меньше знаешь, крепче спишь. Тем более у Даньки своих проблем хватает. Ты следователю про расписку и долги не говорил? Он покачал головой. Зря, если раскопает. Данька только рукой махнул. Он меня и так постоянно вызывает. Расспрашивает об отце. Ищет, за что ухватиться. Рестораны, личная жизнь, увлечение искусством, друзья, болезни. Замучил уже. Я только отметила, что Артюшкин и впрямь всерьез к вопросу подошел. Все сферы охватил, и многие, кстати, верно. Может, и нарыл чего? Тогда почему молчит? — Что у твоего отца за мигрени такие были? — задала вопрос. Данька нахмурился. — А ты откуда знаешь? — Самсонов говорил. Данька немного помолчал, думая о своем. Они начались где-то год назад. Он не жаловался, просто мог заметить. Голова болит, и все. — Но водителя нанял, — заметила я. Данька кивнул. Наверное, они были сильнее, чем он говорил. Он так всегда не любил признавать свои слабые места. Я так понимаю, они возникали периодически, а потом резко усиливались. Данька потер ладони, глядя на них. Он обследовался, но ничего не обнаружил. Врачи сказали, — мигрень. пересмотрите свой график жизни. Он не послушался. «Куда там?» — усмехнулся Данька. Он радовался, что не рак или что-то такое, остальное типа ерунда пережить можно. — В принципе, согласна, — пожала я плечами. Данька усмехнулся, поднимая на меня глаза. По-моему, он сам не очень понимал, насколько все серьезно. Мы встретились взглядами. По спине у меня побежали мурашки. Черт знает почему. Кроме мигреней, у него начинали случаться сдвиги. «Сдвиги — Сдвиги? — нахмурилась я. Один раз я застал его ночью в гостиной. Он вышел попить воды, а потом его сложил. Он ходил по комнате и не мог найти коридор. Держался за голову, часто жмурясь. По всей видимости, было очень фигово. «Жесть — Жесть! — прошептала я. Такое случалось всего пару раз. Один был при дяде Гене, он, конечно, обалдел. Он тоже не думал, что это так серьезно. — И твой отец не обследовался снова? — Собирался, но не успел. Я кивнула, поджав губы. Да уж, сложно представить такого мужчину, как Георгий, блуждающим по собственному дому в поисках коридора. Кошмар какой-то! Ведь это все реально могло вылиться во что-то более серьезное. В итоге Артюшкин ничего интересного не надумал. Он все еще считает нас с тобой причастными? Мне кажется, нет. Ну, а тебе он тоже многое спрашивает. О чем именно? Ну, о твоем творчестве, о картинах. Не выставлялось ли? Продаешь ли? А почему он меня об этом не спросит? Удивилась я. Да уж, Артюшкин там я моей жизни скоро сможет книгу написать. Данька только плечами пожал, я напряглась. Не вызывает, вовсе не значит, что не интересуется. Просто делает это, не напрямую, что тоже создает вопросы. В общем, я подумала и решила наведаться завтра к Артюшкину. Выставить так выставить, а вдруг нет, что интересное расскажет.